Глава 15. Лес. Ты не пойдёшь в лес одна. Джейкоб стоял в дверях, не выпуская Машу на улицу. Ух, какой грозный. Со мной Лина пойдёт. Только она знает, как выглядит заболотная синявка и мякоть сопелки. Ве, мякоть сопелки. В книге травницы написано, что она чёрная, скользкая, её трудно увидеть под слоем земли. Так что без Лины мне никак. Девушка закрыла небольшую потрёпанную записную книжку с пожёлтыми страницами и убрала её в холщовую сумку, перекинутую через плечо. Подняв горшок с духом земли, сделала шаг вперёд и практически упёрлась носом в широкую мужскую грудь. От Джейя приятно пахло хвоей и апельсинами. Маша моргнула и подумала: "Но ну откуда в этом мире апельсины? А если есть, то почему со мной не поделился? Какая ерунда в голову лезет". Ну как же он приятно пахнет. Так и хочется уткнуться в мужское плечо и вдохнуть полной грудью. Землянуха не защита для одинокой женщины в лесу, настаивал на своём молодой человек. Я иду с тобой. Кто будет дом охранять? Один раз в духу дома удалось спрятать в печь, а если больше не получится, что будет с яйцом? Ты уверен, что этот странный карлик не вернётся через час с более детальным обыском? И почему я должна делать для него какую-то мазь? Тоже мне, командир всей я деревни. Не паникуй, хозяйка, всё будет в ажуре. Из-под потолка раздался тихий голос. Пусть топает в лес кормить комаров. Я справлюсь. Ты набрался словечек. Я так не разговариваю, в ажуре. ворчала Мария, скорее от страха, что не справится, не сделает мазь, и что тогда дальше? их выгонят из дома как самозванцев? Столько вопросов и пока никаких ответов. Девушка глубоко вздохнула и произнесла: "Хорошо, идём. Лишние руки и глаза не помешают. Так и быть, охраняй наши слины царственные особы". Мария Константиновна попыталась сама себя настроить на позитивный лад. "Дорогие мои друзья, без спроса в дом никого не пускайте. Нечего шастать, если хозяев нет". Девушка внимательно осмотрела себя. Платье, что она выбрала в сундуке, подходило для похода в лес: плотное, серое, закрытое под горло, рукава длинные. На ноги пришлось надеть обувь, очень похожую на кроссовки, но сплетённые из кожаных ремешков, подогнанных плотно друг к другу. Нашлись даже вязаные чулочки, чему девушка несказанно удивилась и обрадовалась. И что самое удивительное, вся одежда была по размеру. Как оказалось, до Марии был практически за воротами деревни. Девушка поднималась на пригород и постоянно оглядывалась. Так и есть. Все дома расположены кучненько, красивыми ухоженными улицами, и только её дом стоял на окраине, причём от ближайшего двора до неё идти минут 5, не меньше. Покосившийся, неприглядный, будто в нём лет 10 никто не жил, невесёлую картину дополнял серый, почти упавший забор. Лина, заметив, куда все время смотрит девушка, попыталась ее утешить. «Хозяйка, ты не переживай, и наш дом восстановится. Станет краше других. Может, даже второй этаж появится с балкончиком. Я цветы буду разводить на нем». Землянуха предалась мечтам. «А скажи, что означает «вожу ли» и «шастать»? Незнакомые какие-то слова?» «Зря я, наверное, словечки своего мира произношу. Как бы...» на неприятности не нарваться. Маша чуть подстала от мужа и дошептала Лене практически на ухо, приблизив к себе горшок. "Важори означает, что всё будет в порядке, а шастать значит бродить тут и там. Ой, как интересно! А ты потом расскажешь мне о своём мире подробнее?" Лена потёрла ладони друг о друга в предвкушении. "Конечно, но только и вы мне расскажите о своём. Даже не знаю, Смогу ли я прижиться в этом мире? Все неприменно. Самое главное, что духу дома ты понравилась, и он, отпустив печаль по прошлой хозяйке, принял тебя. А вот если бы не принял, то пришлось бы нам искать другой дом. А свободных домов в деревне нет. Как всё замечательно получилось. Мог и выгнать? Глаза удивлённо округлились. Конечно, но он проникся тем, что ты помогла огнюку так что отставить грусть и панику, и идем искать растения. Погода была прекрасная, на небе не облачко, и только необычные спутники земли этого мира напоминали Маше, что она не дома. В лес, как ни странно, вела широкая дорога, а не узенькая тропинка. Не успела троица зайти под тень больших деревьев, как послышался шум, исходивший из ближайших кустов. На дорогу, отряхивая потертый камзол, Вышел высокий человек, за спиной которого висел меч. Коротко стрижены, на лице грязные разводы, будто он немытыми руками тер глаза и щеки. Подбородок украшала неухоженная борода. Штаны не по погоде, теплые, кожаные и очень старые. Видно было, что штопали их раз десять, не меньше. На ногах высокие, до колена сапоги с медными пряжками. Вслед за мужчиной на дорогу выскочили два огромных пса – Мария пригляделась и поняла, что это совсем не псы, а волки оборотни. Шерсть лощёная, в холке ростом не уступают полугодовалому телёнку, а в глазах горит магический синий огонь. Девушка икнула и спряталась за спину мужа. "Куда путь держите, господа?" поинтересовался мужчина, похожий на разбойника. "Ты кто такой?" задавать вопросы «Не касающийся тебя!» Джейкоб смотрел прямо в глаза собеседнику, ни на секунду не испугавшись меча или огромных оборотней. Мужчина усмехнулся и посмотрел на четвероногих спутников. «А такое, что я хозяин этого леса! Пять золотых с носа! Или проваливайте обратно в свою захудалую деревню!» Широкая ладонь потянулась к мечу. «Ну, я долго буду ждать!» «Да это же разбойники! Нет у леса хозяина, мне ли не знать?» Прошептала землянуха и спряталась в горшок. «Вы решили обмануть благородных господ? Жить надоело!» Повысил голос Джей. «Ты сумасшедший! Нас трое! Я с мечом! Да мы тебя сейчас тут же порвем, а девку твою возьмем себе на утеху!» «Джей, давай пойдем обратно, ну ее эту мазь!» Испуганно произнесла девушка, затрагивая мужчину за рукав. "Эй, нет. Этот мужик оскорбил нас. Сейчас это дело чести. Никуда вы уже не пойдёте". Грабитель резко вынул меч из-за спины. "Отойди, а лучше спрячься", произнёс Джейкоб и с хрустом размял шею.